Те, кого нельзя смирить. Какие бурные, стремительные кинокадры можно извлечь из хаотических событий современной истории, и расположив их по порядку, передать в величественной эпопеи. Одна такая эпопея особенно отчетливо вырисовывается на кровавом фоне мировой войны. Это настоящая эпическая поэма о пробудившемся сознании и героической воле. Ее потрясающие безмолвные картины неотвязно преследуют меня с тех пор, как я познакомился и подружился с некоторыми из уцелевших участников этой трагедии. Прежде всего на экране, представляющем лицо мира, возникает картина, перед которой стушевываются все остальные. Многотысячный митинг людей в солдатской одежде — это митинг осужденных на смерть. Он начался в 8 часов утра и должен кончиться в десять часов. Срок установлен не регламентом собрания, а жесткой необходимостью. Митинг должен кончиться в десять часов. Над толпой солдат реют красные знамена. Когда они шли строем к месту митинга, Знамена надувались, как паруса, и словно увлекали всех вперед. Ораторы один за другим выступают на этом воздухе, и все заканчивают свои речи одинаково. У нас одно желание. Мы хотим вернуться в Россию. Мы хотим участвовать в революции. А кто-то говорит, нас здесь 11 тысяч. Чей-то робкий голос предлагает, может, лучше «Уступить и подчиниться!» В ответ несется единодушный крик «Нет!» И кто-то, выражая общее мнение, добавляет «Умрем под красным знаменем!» Они поют Марсельезу и Интернационал. Без пяти минут десять. Митинг заканчивается. Оркестр играет траурный марш. Вдруг вдалеке на горизонте грохочет орудие. своим летит снаряд, и оглушительный взрыв сотрясает землю. Падают два убитых музыканта, остальные продолжают играть. Дым застилает все, но видно, как падают люди, как в предсмертных судорогах корчатся умирающие. Вспышки огня во всех концах неба, громовые раскаты выстрелов. Это место массового убийства находится во Франции в департаменте Кресс. Расстреливают русских солдат. Их палачи и победители — русские и французские солдаты. А теперь вернемся немного назад, и оторвавшись от этой картины, но не теряя ее из виду, начнем с самого начала. Перенесемся далеко-далеко в жалкие домишки, разбросанные по необъятным просторам России, в бревенчатую избу подмосковной деревни или в приземистую украинскую хату, притулившуюся в уголке двора, в армянскую или грузинскую саклю с плоской, как огромная плита кровлей, прилепившуюся высоко в горах или в каменистой долине, или в одну из ветхих лачуг, где еще совсем недавно ютились рабочие ботинских нефтяных промыслов. И всюду бедняки, рабочие и крестьяне, ведут долгие, нескончаемые разговоры. На стенах портрет царя. Люди беседуют о своей тяжелой, безрадостной жизни. Все они обездоленные труженики и, как каторжники, прикованные к своей работе. Слабые духом ищут забвения в беспробудном пьянстве, но вот участь людская стала еще тяжелее. Властители развязали войну, увеличивается нищета и прибавляются новые страдания. И по всей стране рабочие крестьяне, вековечные мыки, стоящие на самой нижней ступеньке общества, Уныло склоняют головы. Перенесемся в другое место. Вот мы в огромном и великолепном по своей архитектуре ярко освещенном дворце. Проникнем внутрь. В величественных галереях блестят золотые пилястры. Созвездия люстр украшают громадные залы. В одном из них большой стол, покрытый зеленым сукном. Здесь беседуют дипломаты. Француз говорит русскому. Франции нужны ваши солдаты. Война затягивается. Нам постоянно требуется полчища здоровых молодых людей. Мы включили в нашу игру негров, но этого нам мало. Теперь мы ждем помощи от русских. Франция предоставляла России кредиты. Пришло время платить. Эти слова, я передаю их почти буквально, были сказаны господином... Палеологом царскому министру иностранных дел Сазон. Палеолог Морис, 1859-1944, французский дипломат, в 1914-1917 годах посол в России. Сазонов Сергей Дмитриевич, 1860-1927, русский министр иностранных дел в 1909-1916 годах. Решение послать русских солдат во Францию было принято на заседании у Николая II 30 ноября 1915 года в присутствии палеолога и зазода. Русское правительство возражать не стало. Написали на бумаге, какое количество живого человеческого груза требуется. Решили ежемесячно отправлять на французские фронты Сорок тысяч русских солдат. В деревенских хижинах, в лачугах городской бедноты, забризжил луч света и надежды. Объявлен набор солдат-добровольцев для посылки их во Францию. Может быть, отец или сын, призванные в армию, поедут во Францию. Франция! Ведь Франция — республика, чего уж лучше! Республика! Это свободное государство, там нет царя и хозяин сам народ. Франция совершила революцию. Мы тоже попытались в 1905 году, но нам не удалось. Восстание кончилось, как обычно. Солдаты расстреливали и убивали восставших. Поехать из царской России во Францию. Да это просто мечта. Она вдохновляла молодежь деревень и городских окраин. Она зажгла огонь в сердцах солдат, одетых в длинные шинели и заключенных в казармах или же в окопах, где на пятерых приходилась одна винтовка. Началась вербовка. Добровольцы валом валили. Из них отбирали лучших, самых рослых, самых здоровых и самых грамотных, то есть умеющих читать и писать. Из ста записавшихся попадало человек пятнадцать, Те, кого отвергали, уходили грустные и разочарованные. Рушилась их прекрасная мечта. Избранные лихорадочно готовились к отъезду. Ведь во Франции не будет ни пощечин, ни розок, как в России, и там у каждого будет своя винтовка, перспективы от которых дух захватывал. Началось путешествие. Добровольцы обозревают половину мира убеждаются в сферической форме земли, проезжают необъятные просторы Европейской России, бескрайнюю Сибирь. Толпа солдат, многочисленных как муравьи в муравейнике, разбита на отряды, погружена на пароходы, отправлена. Одни добираются до Марселя через Владивосток, другие до Бреста через Архангельск. Мы с вами, читатель, пребываем в пункты назначения одновременно с пароходом. Во французском раю с большой помпой встречают русские войска. Овации, гимны, примит Марсельеза, публика в восторге. Солдатам дарят шоколад и сигареты, женщины в бурном приливе патриотизма обнимают и целуют самых красивых. Первое разочарование. Война затянулась. Командование решает укрепить дисциплину, Ведь только солдаты виноваты, что мы не шагаем от победы к победе. Военная субординация должна соблюдаться со всей строгостью, гораздо строже, чем в мирное время. Люди превращаются в автоматы серийного производства. Восстановлены телесные наказания, пощечины и порка. Причина — русские солдаты, где привыкли к палке, без палки ничего не понимают. Впрочем... Не они первые, не они последние. Доказательства перед глазами. Тысячи синегальцев, которых угрозами или лживыми обещаниями выманили из их экзотических деревень и учат теперь уму-разуму тоже при помощи палки. И тут приходит на память бесчисленная армия живых существ. Валы, вьючные лошади, синегальцы, солдаты — Именно те, кто без палки, ничего не понимает. При всем этом в ушах, разумеется, звучит Марсельеза, а перед глазами стоит декларация прав человека. Но музыка — это лишь прекрасные мелодии, разносимые ветром, а права человека — просто-напросто ширма, за которой правители прячутся от народа. Кто-то спрашивает «А где же демократическая Франция?» Ему отвечают «не знаю». «Кажется, не во Франции». Обстановка накаляется. Газета для русских, находящихся на французском фронте «Наше слово» защищает интересы солдат и обличает отдельные злоупотребления. «Наше слово» «меньшевистская троцкистская газета» выходила в Париже в 1915-1916 годах. В сентябре 1916 года была запрещена французскими властями, так как у русских солдат, взбунтовавшихся в Марселе, нашли экземпляры газеты. Становится известным, что в войсках происходит брожение и начинает проявляться мятежный дух. В высших сферах царят растерянность и замешательство. Командование с разрешения властей идет на провокации, которые позволяют ему принимать крутые меры. Одну из таких провокационных вылазок организует некий Виннинг, сотрудник русского посольства. В этой жуткой многообразной драме его деятельность приводит к кровавому эпизоду, Несколько подкупленных или спровоцированных солдат убили полковника Краузе. Краузе Маврикий, полковник русской армии, ненавидимый солдатами и убитый ими 15 августа 1916 года в военном лагере под Марселем. Цель достигнута. Теперь можно на законном основании начать репрессии. Прежде всего, запретили наше слово. Затем из Франции выслали нескольких русских революционеров. Кроме того, расстреляли восемь солдат, хотя они никакого отношения к убийству полковника Крауза не имели. Пора разочарований прошла, наступил период террора и грубого насилия. И вот когда у солдат русской армии открылись наконец глаза на истинное положение вещей, и они увидели ту пропасть, куда их обманом завлекли лживые речи вербовщиков, до них дошла вдруг великая весть. В России революция. Февральская революция. Конечно, никто не огласил это открыто и официально, наоборот. Начальство сделало все возможное, чтобы скрыть такое известие. Но правда потихоньку просочилась в экспедиционный корпус. Однажды, когда все солдаты вчитывались в скудные весточки с Родины, прошедшие через цензуру, кто-то, сидя в укромном уголке, прочел в своем письме чудом уцелевшую строчку «Рассеянность цензора» о революции в России. И вот прочитавший радостно кричит, размахивая листком «В России революция!» — сразу его окружает толпа солдат. Прилегает офицер, вырывает бумагу, побледнев от злости, топчет ее ногами. Затем он выскакивает из комнаты, нос, спохватившись, возвращается, поднимает разованное письмо и поспешно прячет в карман. Он пытается внушить солдатам, что все это газетные выдумки. Надо совсем голову потерять, чтобы верить писакам, ведь этим бессовестным евреям приходится ежедневно что-нибудь измышлять, а иначе люди не будут читать их паршивые газеты. Такое утверждение, в общем-то, соответствовало истине. Солдаты успели уже в этом убедиться, некоторые заколебались, но все же правда пробилась сквозь все преграды, побеждая ложь и обман. Яркий луч надежды заблистал в беспросветном мраке. Весь экспедиционный корпус знал, что царя, Нет больше ни в Петрограде, ни в Москве. Великая жажда свободы охватывает всех. Свет революции озаряет и солдат, заброшенных на чужбину. Не приоткрылись ли перед этими несчастными врата рая? Начинается ожесточенная борьба между офицерами, желавшими скрыть или извратить вести о социальных и политических преобразованиях происходящих в России и солдатами, жаждавшими узнать правду. И вот, проведя опрос и побеседовав с делегатами других полков, солдаты первого полка первой бригады собрались в подвале какого-то стекольного завода и приняли решение. Оно выражает всеобщее их стремление. Мы хотим вернуться в Россию. Нам больше нечего здесь делать. Это искренний крик души, желание почти всех русских солдат, находившихся на французских фронтах. Им проникнуто развитие действия в этой драме. Оно звучит с экрана, оно заливает ярким светом кадры нашего фильма. О решении солдат сообщают полковнику Ничволодову. Ничволодов полковник-командир Первого полка. Этот вояка не привык! выслушивать подобные речи от низших чинов. Он потерял сознание, когда делегаты от его полка заявили ему, что все солдаты хотят вернуться на родину. Он упал без чувств, его подняли. Лозунг «Мы хотим вернуться в Россию» получил всеобщее признание среди русских войск. И тогда начальство решило послать солдат в наступление, то есть провести отвлекающий маневр, полезный со всех точек зрения, ведь когда солдат сражается, он вынужден обращать оружие против врага и убивать, чтобы не быть убитым. Тут уж нет времени думать о чем-нибудь другом, мечтать о свободе. К тому же во время боев войска несут большие потери, стало быть, в значительной степени обезвредится ядовитая сила мятежного духа, охватившего боевые соединения. Какое удобство для полиции, стоящей на страже установленного порядка. И, наконец, офицеры тоже заинтересованы в наступлении. Они на этом зарабатывают ордена и нашивки. А риску для офицера тем меньше, чем выше он почину. Общеизвестно, что на войне успешное продвижение солдат есть залог продвижения по службе командного состава. Это избитые Вот почему первую бригаду русского экспедиционного корпуса бросили на штурм форта Бремон. Русские прорвались сквозь 26 линий заграждений из колючей проволоки, заняли почти все деревни у подножия форта Бремон. Но самим фортом они не могли овладеть, так как французские войска не поддержали их атаки, что заранее было условно. В конце концов, русским пришлось отступить, они потеряли в бою 70% личного состава. 70%! Ведь это более двух третей. Представьте себе гору разбитых черепов, а рядом с ней кучку уцелевших, и вы наглядно убедитесь в реальном соотношении. Оставшихся в живых после этой экзекуции расселили по отдаленным деревням, чтобы бунтарские мысли не могли распространяться. Борьба между офицерами и солдатами не затихает. Все более многочисленные, настойчивые и решительные солдатские голоса требуют возвращения в Россию. «Мы не хотим оставаться здесь, мы хотим вернуться в Россию, где, по крайней мере, сражаются за справедливое и человеческое дело» за освобождение эксплуатируемых и угнетенных. А офицеры, желая сменить бунтовщиков, пускают в ход все средства, придирки, угрозы, уговоры, шантаж, жестокую расправу, провокацию и интриги. Стокнувшись с французскими властями, они пытаются вернуть опасные балки ставшие сознательными в стадо слепых рабов, капиталистического и империалистического порядка, порядка палачей и паразитов. Солдаты организуются, выбирают свои советы, устанавливают связь с другими воинскими русскими частями. Офицеры противодействуют этому движению, стремятся изменить сущность, смысл действия советов. Здесь причудливо переплетается драма и комедия. Французы тоже играют в этих событиях определенную роль. Они решили, что со времени февральской революции русские войска во Франции должны подчиняться уже не русским, а французским законам. Однако французские законы не признают за солдатом прав человека и гражданина. Справедливое требование русских добровольцев вернуть их на родину – В связи с изменениями в политической обстановке отвергнуто, и весь экспедиционный корпус, первую и вторую бригады, переводят в лакуртин маленький городок департамента Крес. В лагере в бараках происходят митинги. Солдаты твердо и решительно выражают свое простое и ясное требование. Оно сближает и объединяет их, оно звучит как громкий, долго сдерживаемый крик как однообразный напев грозной молитвы. Они не идут ни на какие уступки. Им приказывают заменить слово «советы» словом «комитеты». Они отказываются. 20 июня генерал Лохвицкой отдает приказ солдатам, находящимся в Лакуртине, начать учение. Они отказываются. Лохвицкой Николай Александрович, генерал, командир бригады. По его приказу в русских экспедиционных войсках во Франции были введены военно-полевые суды и интересные наказания. Тогда прибегают к испытанному средству, к расколу. Их разбивают на две группы. Подготавливают брата убийства, причем второй бригаде, более послушной и лучше обработанной, отводят роль палача. Тех, кто подчинился беспрекословно, переводят в лагеря «Ла Корно и «Фельтен». Там они устраивают попойки, пьяные драки и скандалы. А всех оставшихся в «Ла Куртине» объявляют бунтовщиками. Этих мужественных и непреклонных людей, крепко спаянных единой волей, 11 тысяч. Делается все возможное, чтобы заставить их подчиниться но удается отколоть лишь жалкую кучку в 70 человек. Остальные держатся крепко. Они устанавливают строгий распорядок дня, не позволяя себе ни малейшего отклонения от него, никаких нарушений дисциплины. Они запрещают употребление спиртного. Разительный контраст между разумным поведением восставших и распущенностью послушных рабов в лакурно курно Совет восставших солдат Неоднократно требовал от золотопогонников, присланных империалистами, для переговоров. Пусть нас отправят в Россию. Мы клянемся честно исполнить долг солдата на родной земле. Из Петрограда приезжает некто Ворков, призывает их к слепому повиновению. Ворков, правильно, Волков, рядовой член Солдатского комитета Первого полка Первой бригады, председатель отрядного исполнительного комитета русских войск во Франции, капитулянт, отошедший от революционной линии и подготовивший почву для капитуляции ряда руководителей солдатских комитетов. Ответ один. Приходит священник и увещевает их патетическим голосом. Раскайтесь. И исповедуйтесь в грехах своих. Его прогоняют. Лучше умрем, но не покоримся. Быстро окинем взором мышиную возню мелкой шушеры. Шпионов, доносчиков, провокаторов. Каждый из них дергает свою ниточку, летет свою интригу. Лакуртинцы оказались в окружении, как в осажденном лагере которые не хочет сдаваться. Им говорят, вы мараете воинскую честь. Они отвечают, мы защищаем человеческое достоинство. Им говорят, вы нас предали, вы изменники. Они отвечают, нет. Нас предали. Мы жертвы обмана. Я хочу, чтобы правильно поняли высокую принципиальность их пассивного сопротивления и тот глубокий перелом, который произошел в их сознании. Русские солдаты колебались, спорили. Слова «русская революция» горели в их сердцах, но они не стали действовать как фанатики, отдавшись первому побуждению. У них не было никаких агрессивных намерений. Они проявляли полную бездеятельность и даже позволили противникам убивать их, точно так же, как несколькими годами позже индусы под влиянием учения Ганди подставили свои обнаженные тела под английские пулеметы, бомбы и штыки. Основной пункт их требований гласил, мы имеем право распоряжаться собственной судьбой, так как революция произвела в России коренные преобразования. Наше обязательство не более как пустой звук, ведь те, кому мы его давали и кто нас обманул, наши прежние хозяева, сметены мощным дыханием революции. Судьба наша должна измениться, раз перед нами открылась правда. Мы не желаем больше мириться с тем, что нас продали как убойный скот, только потому, что Николай II жаждал заполучить Константинополь и поэтому нуждался во французских деньгах. Нам нет дела до того, что английский империализм желал сохранить господство над морями, а немецкий империализм Мечтал сам о владеть ими. Нас не касается то, что Соединенные Штаты и прочие международные спекулянты хотели нажиться на этой войне. Мы не желаем больше принимать всерьез нелепое утверждение, что Германия Вильгельма II — единственная хищная страна среди ангельского хора других великих держав. Мы с полным правом требуем, чтобы расторгнули сделку согласно которой продали наши души и тела, и возвратили бы нам свободу. Офицеры же говорили иное. «Революция? Прекрасно! Да здравствует свобода! Но нужно продолжать войну во имя выгоды правительств Англии, Франции и Италии. Если вы откажетесь воевать, то вы, во-первых, трусы, во-вторых, своим отказом вы всадите нож в спину революции, И, кроме того, французские пушки заставят вас образумить. Я уже упоминал, что, как все нормальные и разумные люди, желающие понять и исполнить свой истинный долг, русские солдаты долго спорили между собой. Спорили они и перед штурмом Бремона, но не потому, что ими владел страх. Они достаточно показали свою храбрость при наступлении, а потому что хотели действовать по велению долга. И не имея опыта, не зная на что решиться, они закончили свои споры словами. Мы пойдем туда, куда нам прикажут идти офицеры, и будем делать то, что они нам прикажут. После чего они строим отправились на бой. А теперь вернемся в знакомые уже нам дворцы. Французские власти испугались бесстрашных мятежников, которые превратились в настоящих солдат революции, ведь подобные примеры заразительны. Во Франции уже в 17 воинских частях произошли бунты. Вооруженные массы людей начали понемногу понимать, что война ведется лишь в интересах капиталистов. Приходилось учитывать обстановку. И вот французские власти сказали русским властям "Заберите к себе своих солдат» или смирите их, а мы вам поможем. Но в зимнем Керенский еще больше, чем французы, боится этих солдат, воодушевленных идей. Этот вождь революции постоянно дрожал от страха перед революцией. Он и не подумал вернуть на родину революционеров. Сначала он велял, по своему обыкновению, А затем вместо ответа послал сильные подкрепления второй бригаде, враждебно настроенной к первой бригаде. Если бы можно было посмотреть на Ла Куртин с самолета, то мы увидели бы, что лагерь со всех сторон окружен войсками, которыми командует генерал Беляев. Беляев генерал-командир второй особой артиллерийской бригады начальник сводного отряда русских войск во Франции. Первый круг, три батальона, три пулеметных роты и четыре батареи, русские войска и французские пушки. Второй круг, французские войска, 19-й, 78-й, 82-й, 105-й, линейные полки кавалерия и артиллерия. 14 сентября, последний ультиматум генерала Беляева, Его отвергают, эвакуируют гражданское население на куртина Тут собираются произвести расправу, хорошо организованное убийство. Вот тогда-то и происходил митинг осужденных на смерть, о котором я говорил в самом начале. Восстановим в памяти первые картины этой трагической эпопеи. Начинается бомбардировка. Убиты два музыканта. Затем падают еще восемь солдат. На Куртин окружен траншеями. Противник методично атакует одиннадцать тысяч человек, у которых нет средств для защиты и которые обрекли себя на смерть, но не предали своих идеалов. Пять дней продолжается бойня со всеми ее ужасами. Причем, особенно отличились офицеры, они зверски убивали солдат в припадке лютой ненависти Приканчивали раненых, сотни убитых, еще больше раненых. 800 человек исчезло бесследно, из 11 тысяч осталось немногим более 8 тысяч. Невозможно точно установить количество убитых, потому что их хоронили ночью, тайком и сравняли с землей могильные холмы. Еще и сегодня мы не знаем, не ходим ли мы в ля Куртине по могилам. Оставшихся в живых арестовывают, заталкивают в плавучие тюрьмы, зловонные трюмы пароходов и отправляют в Африку. В это время русские воинские части были в Салониках. Они пережили трагедию, подобную той, что выпало на долю их соотечественников во Франции. Но здесь причиной оказалась другая революция. Настоящая, октябрьская революция, та, что не просто опрокинула старый строй, но на развалинах старого мира начала строить новый. В салониках солдаты тоже говорили, довольно нам повиноваться царистским приказаниям из Франции или новоцаристским из России. Мы не хотим обогнять свои руки в крови во славу золотого тельца ради выгоды разного рода торговцев рабами. Наше место у себя дома, где мы должны участвовать в войне за полное освобождение. Они прошли через все муки ада, их подвергали пыткам, они умирали от жажды, их убивали одного за другим, но они ни в чем не уступили, и те, кто выжил, встретились в Африке со своими мужественными братьями. Африка. Русских солдат разбивают на группы, переводят из лагеря в лагерь, из одного ада в другой, и каждый новый день приносят неслыханные страдания этим изгнанникам, отторгнутым от революции. Вокруг них меняется обстановка, но одно остается неизменным. Их решимость служить новой России не участвовать больше в империалистической бойне. Наконец, после долгих переговоров Ожесточенных споров и опасаясь серьезных последствий, французские власти решили репатриировать русских солдат. Но то, что должно было стать концом страшного крестного пути, оказалось новой Голгофой, ведь их отправили в Россию с определенной целью пополнить ими армию белогвардейского генерала Деникина, бандита, купленного и вооруженного Францией и Англии, для того, чтобы разгромить рабоче-христианское государство. Репатриированные восстают, отказываются. У них расстреливают каждого десятого, и новый этап этой живой эпопеи отмечают зверства еще более ужасные, чем те, что были в начале ее. Уцелевших становится все меньше. В который раз повторяется знакомая сцена. Могильщики уничтожают следы свежих могил. Да, людей этих становится меньше, однако они по-прежнему едины. Но исторические события внесли огромные изменения в эту трагедию. Революционные войска разбили Деникина, рабочие тулы дали белогвардейским полчищам такой отпор, что Деникин отступает и бежит до самого Черного моря и даже дальше до Парижа. И так горсточка русских солдат победила. Они стали настоящими солдатами революции. Они совершили то, о чем мечтали, то, что видели перед собою, когда отказывались подчиняться приказаниям палачей народа. Их непоколебимое упорство принесло, наконец, свои плоды. Пожалуй, мы не найдем в истории еще одного примера столь твердого исполнения клятвы, которая была дана группой людей, таких человечных и таких мужственных. Эти простые люди, я знаю некоторых из них лично, руководствуясь безошибочным здравым смыслом, быстро сумели распознать фальшь западной лжедемократии с ее лицемерным всевластием буржуазии, с ее мнимыми свободами, существующими только на бумаге. Они с самого начала... Расслышали за торжественными звуками марсельезы хриплые голоса зачинщиков и виновников грандиозного международного разбоя. Пройдя через кровавый ад старого мира, они в стихийном высоком порыве самоотверженно вступили в борьбу во имя блага, отдавая ей свою волю, свою плоть и кровь. Но вот, наконец, они приступили к строительству будущего. И посвятили ему все свои силы, отвернувшись от гнусных фокусников, жонглирующих громкими словами «цивилизация», «право», «моральный прогресс», «республика» и кривляющихся на министерских подмостках и в Женевском мюзекхолле.